За ним. Только надо предупредить, что возможно сопротивление. Не думаю, что он добровольно сдастся и вернется, чтобы понести заслуженное наказание. Так, и как мы это сделаем? Анонимное сообщение? Да. Пожал я плечами. Почему бы и нет? Ты находишься черт знает где, и физически отследить тебя невозможно. Точку выхода в сеть можешь выбрать любую. Ты же не ограничен местечковым провайдером. В общем, идеальный цифровой призрак. «Так что собираем побольше информации и отправляем!» Произнес я, возвращаясь к убийству насекомых-мутантов. Товарищ президент! В кабинет Вячеслава Вячеславовича ворвался генерал Тамилин. Пожалуй, один из немногих, имеющих право входить без стука, особенно в моменты, когда появляются действительно важные новости. А новости, которые принес начальник управления Федеральной службой безопасности были из разряда ожидаемых. Извините, я не вовремя? Он застал главу государства в момент, когда тот уже практически шагнул в висящий перед ним портал. Только вот в отличие от обычных порталов, этот выглядел немного по-другому. Вместо зеркальной поверхности идущая ряби красная слона кровь висела в воздухе. Нет, все нормально. Президент деактивировал костюм, бросил взгляд на ждущий портал и вернулся к столу кивком указывая собеседнику на место напротив. «Присаживайся. Товарищ президент!» Снова повторился Томилин. «У нас появилась информация о местонахождении Чарльза Карлингтона». «Так, продолжай». Ободряющий кивнул правитель. На один из почтовых ящиков службы, предназначенных для подачи анонимных заявлений, поступили сведения, точные координаты, видеозапись и письмо. «А это не может быть подделкой или ловушкой. Наши специалисты все проверили. С очень большой вероятностью данные подлинные. Опять же, нам не удалось отследить автора сообщения. Сообщение просто появилось на нашем сервере. Как мне объяснили специалисты, это просто невозможно. Всегда должен быть исходящий сервер. Или тут применили инопланетные технологии. Вставил ремарку президент. И это возвращает нас к вопросу о том, что кто-то в курсе о том, что мы ищем короля Британии. Опять же, если верить сообщению, то он находится очень далеко от Земли, в зоне влияния огромного звездного образования. Некий консорциум РВАН, объединившийся в единое сверхгосударство торговцы, правильно? Вспомнил он один из докладов, который ежедневно читал, вникая в новый для себя предмет — межзвездную политику. В последнее время очень много данных аккумулировалось, Стекая со всех сторон от рассылаемых шпионов, от инопланетян, прилетевших на огромной космической станции, от плененных ящеров и еще десятка других источников. Что нам по ним известно? И кто у нас там есть? нахмурился президент. Боевых отрядов нет, только дипломаты. Начальник управления открыл коммуникатор и, найдя нужные сведения, продолжил. Насколько нам известно, консорциум Раваан. Это союз технократов, управляющий корпоративными кластерами, каждый из которых включает в себя десятки звездных систем, обладающих несравненно большими силами, чем Таркао. В основном занимаются торговлей, но не гнушаются самых грязных трюков даже для борьбы между собой. Экономическое доминирование, захват транспортных узлов и потоков, использование прокси-групп для участия в конфликтах, диверсионные операции, промышленный шпионаж. В общем, все то же самое, что и у нас, только в непредстоимо больших масштабах. Звучит не очень обнадеживающе. Не хотелось бы влезть в такой клубок противоречий. Слишком легко оттоптать кому-то ноги. Мы еще не наладили контакты с аналогом спецслужб на той стороне. Нет, товарищ президент, там есть нюансы, за которого мы не рискуем это делать. Казалось бы, судя по первичным данным, они разобщены, но на деле все не так. У руваанцев есть единый координатор. Сборный мозг из тысячи аналитиков, объединенных в единую сверхличность. И он управляет всем консорциумом. Нам стало известно о некоторых молодых цивилизациях, попавших в его поле зрения. Их судьба была незавидна. Расы, не имеющие высоких покровителей или достаточных сил для отпора, поглощались, превращаясь в сырьевые придатки. Население либо истреблялось, либо продавалось в рабство. Бизнес и ничего личного? Совершенно верно. Худшая форма капитализма, вынужденная пожирать новые миры для продолжения собственного существования. То есть действовать придется тайно. Что насчет Екатерины? Где наш лучший агент? Выполняет миссию по шпионажу в империи сильфов? А, точно. Вспомнил о своей резолюции на документе президент. Наши соседи. И как? Есть результаты? Пока ничего, что стоило бы включать в доклад. Единственная возможность стоит упоминания информация, что у них вялотекущий конфликт с рванцами. Президент на эти слова махнул рукой. «Ну, слава богу, нас это никак не касается. Ладно, я понял. Тогда собираем боевую группу и отправляем на захват. При малейшей угрозе со стороны консорциума пусть уходит в портал и сидят там хоть целый месяц. В плен попадать никому нельзя. Только сам понимаешь, нужны специалисты, способные справиться с задачей. Если Чарльза опять убьют, то он снова возродится чёрт знает где. И не факт, что нам снова на блюдечке принесут сведения о его местонахождении. Я вас понял. Разрешите выполнить?» Президент кивнул и, одним пружинистым движением встав с кресла, направился кроваво к кроваво красному порталу. Шагнул в него, исчезая, и он за его спиной, закрутившись во дворот, схлопнулся в одной точке. Глава 20 Я продолжал летать в воздухе проклятой планеты, уничтожая монстров. Убил огромное количество, получив уже два уровня. А конца и края все не было видно. Немного раздражало то, что насекомовидные создания появлялись в довольно ограниченных количествах, не давая мне по полной разгуляться, применяя все силы. Было бы удобней, если бы я сразу наткнулся на толпу из 100 тысяч особей и убил ее за один раз, заполучив десяток уровней. Но система не желала подыгрывать мне поэтому приходилось разбираться с каждой отдельно. Но зато пока летал, было время подумать. Мысль Дмитрия про квантовый слепок всех людей, хоть и раз проходящих через порталы, была интересной. По сути, при этом люди превращались в квантовый информационный слепок, собирающийся заново в другом месте. И кто мешает системе периодически делать копии, сохраняя их себе в памяти? Хотя идея была слегка пугающей, ведь тогда можно сделать миллион копий одного и того же человека, И вопрос, кто из них будет настоящим. Но в любом случае, меня не отпускала мысль о том, что человечество понесло слишком большие потери, и если есть способ уменьшить их, тем явно надо будет воспользоваться. Почему система не возвращает их к жизни, у меня нет ответа, хотя это, казалось бы, было логичным развитием событий. Раз уж она основана на компьютерных играх, то ж где, как не там, в порядке вещей существует такое понятие, как возрождение после смерти. Но, может быть, это просто прибережено на грядущее обновление? Было бы неплохо, если бы все погибшие получили еще шанс. Хотя насчет всех погибших я погорячился. Вспомнить хотя бы тех маньяков, унесших жизнь огромного количества людей. Воскрешать таких я бы, наверное, все же не стал. Только вот как фильтровать тех, кто имел бы шанс на перерождение, а кто нет? Кто бы взял на себя ответственность о том, кто достоин жить? Очередной философский вопрос, на который лично у меня нет ответа. Пока нет ответа. Но если наш план увенчается успехом, то его придется найти. Внизу тем временем продолжали появляться монстры. Все идентичные до последней чешуйки на хвосте. Я некоторое время назад даже не поленился и сравнил несколько штук. Одинаковые, будто клоуны. Хотя, учитывая способ их появления, возможно, так оно и есть. Я нарезал километры по спирали вокруг точки своего появления, анализируя... И пытаясь оптимизировать скорость уничтожения монстров для набора опыта, даже ускорялся, думая, что так их народится огромное количество. А потом просто на следующем витке всех убью, но нет. Если я слишком быстро летел, то пузырь не успевал до конца сформироваться и, соответственно, не лопался. Поэтому приходилось замедляться. Еще и задание — уничтожить осколок. Я пока не встретил ничего, что могло бы быть похоже на цель. Но не уничтожать же действительно всю планету. Лазером напополам точно не смогу разрезать. Не та у него мощность. С другой стороны, если углубляться вопрос, то у меня есть идея, как это сделать. У меня возможность печатать истребители. Есть возможность увеличивать их массу, печатая внутри те же редкоземельные материалы или просто кучу металлолома. А потом можно действовать по принципу, который я уже как-то тестировал с наземной базой ящеров, разогнать его и на полной скорости впечатать в планету. Вопрос только в расчете необходимых данных. Продолжая медленно лететь, начал собирать за собой толпу монстров, попутно проводя расчеты. Если довести массу истребителя до 50 тонн и разогнать до скорости в 1000 км в секунду, то эквивалент кинетической энергии при столкновении будет в районе 600 мегатонн. Довольно внушительная цифра, в 10 раз превышающая мощность царь-бомбы, как-то раз испытанные на Земле. Но опять же, в пределах планеты это ничтожно малый результат. Понадобится взорвать миллионы таких кораблей, чтобы разрушить ее. А вот если разогнать такой истребитель до скорости в 50 тысяч километров в секунду, сняв все ограничители, то результат будет гораздо сильнее: 15 гигатон в одном ударе. Кратер в пару сотен километров в диаметре и землетрясение магнитудой в 11 баллов на всей планете сразу. Но я же могу печатать корабли один за другим а значит, эффект можно усилить. Если направлять их в одну и ту же точку, то, по моим расчетам, можно добиться нужного мне результата. Каждый истребитель будет углублять воронку, пробивая кору и верхнюю мантию. А за счет эффекта гидродинамического прорыва ударные волны будут разрыхлять породу, позволяя следующим взрывам проходить еще глубже. В принципе, можно даже добиться того, что кратер достигнет нижней мантии. Давление в точке удара превысит полтора миллиона атмосфер если продолжить процесс дальше, то возникнет плазменный канал до ядра планеты, и раскаленное железо начнет фонтанировать в космос, а там и до тотального разрушения недалеко. Правда, для этого необходимо создать как минимум миллион истребителей, так что тут тоже мимо. Но в любом случае, идея была стоящая, все равно быстрее, чем очищать планету руками. «Дима?» Вызвал я на связь товарища, решив не откладывать дело в долгий ящик. И когда он откликнулся, продолжил. Мне тут твоя помощь нужна. Я провел некоторые расчеты, и мне нужно знать, правильно ли я их сделал. В идеале смоделировать ситуацию. Хорошо. Пару минут. Загружу данные. Дмитрий принял переданные мной параметры и начал вводить их в систему, промоча под что-то о разрушителях легенд и сумасшедших экспериментаторов. Я не понял, о чем он, но переспрашивать не стал. Интересный подход. Наконец прозвучал его голос но есть нюансы. Какие? Во-первых, твои расчеты верны только в том случае, если планета имеет структуру аналогичную Земле. Но мы не знаем, что у нее внутри. Может быть, кора толще, или наоборот, мантия менее плотная. Тогда эффект будет слабее. Хорошо, допустим. Но если я продолжу бомбардировку, рано или поздно добьюсь результата. Во-вторых, продолжил Дмитрий, игнорируя мой комментарий, ты не учитываешь еще несколько факторов. Если твоя теория о том, что это некий квазиживой организм, поглотивший планету верна, то кто знает, что может последовать в ответ. Пока мы только видим пассивную реакцию в виде создания слабых и однотипных монстров. Но я не думаю, что этим все заканчивается. Кто мешает выращивать других созданий, умеющих летать, к примеру, даже в космосе? Я задумался над его словами. Так-то он прав но, с другой стороны, вариантов у меня немного. Тут можно вечность провести, зачищая монстров, и нет гарантии, что они не начнут появляться снова в тех же самых местах. Тогда, может, стоит действовать быстрее? Один мощный удар? Напечатать сразу 20 истребителей? В принципе, у меня даже есть идеи, как их синхронизировать. Можно попробовать. Но если не сработает, у тебя будут проблемы. Я вздохнул. Риск есть, но иного выхода пока не вижу. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Отключив связь, я сосредоточился и на полной скорости рванул вверх, пробивая своим телом облачную завесу и летя дальше в космос. Сначала распечатал себе один истребитель, который планировал использовать как командный центр, и облетел на нем всю планету по кругу. Везде была одна и та же картина, как и в месте моего появления. Если сначала я еще думал, что меня просто выкинуло в специально созданную зону, то теперь все сомнения исчезли. Вся планета была тем самым осколком Роя. А значит, чтобы выполнить задание, нужно подходить к вопросу кардинально. Пока печатались истребители, начал продумывать систему управления. Мне же нужно все синхронизировать, и, в принципе, для этого можно воспользоваться недавно появившимися в продаже модулями связи от все того же синтеха, работающими по принципу коммуникаторов, для которых расстояние не являлось особой проблемой. Благо, я за эти две недели неплохо пополнил базу отсканированных предметов. Каждый истребитель получит по такому модулю. Суть проста. Создаю основную сеть на одном устройстве, в данном случае на бортовом компьютере своего корабля. Потом подключить к этой сети все остальные устройства как узлы. Благодаря квантовой запутанности частиц внутри модулей, сигнал будет передаваться мгновенно, без задержек, что будет критично для такого синхронного удара. Сформировав идею, приступил к ее реализации. Нужно же было еще чем-то заполнить трюмы и внутреннее пространство истребителей для увеличения поражающей массы. Первоначальную идея с печатью редкоземельных материалов отбросил как бессмысленную. Немного подумал и вспомнил о подходящем материале. Топливо с моей космической станции его энергетическая эффективность просто зашкаливает, а если оно еще будет разогнано вместе со истребителем и впечатается в поверхность, то мало никому не покажется». После печати всех кораблей настройка заняла еще какое-то время. Пришлось прописать каждому кораблю уникальный идентификатор сети, настроить приоритеты команд, синхронизировать внутренние часы до наносекунд. Малейшая рассинхронизация и место сфокусированного удара получится размазанная по времени серия взрывов, что резко снизит эффективность. Запустил тестовую команду «Проверка бортовых огней». 20 точек в космосе, раскиданных на расстоянии несколько сотен метров вокруг меня, одномоментно вспыхнули. Идеально. Значит, связь работает, синхронизация достигнута. Осталось только прописать боевые задачи, координаты точки удара, скорость разгона, момент активации двигателей на полную тягу и, главное, точное время столкновения, рассчитанное с учетом ускорения и дистанции для каждого корабля индивидуально. Пришлось воспользоваться помощью Дмитрия, который сделал это за несколько минут с помощью своих вычислительных мощностей. Проверил расчеты еще раз. Вроде все сходилось. 20 снарядов массой по 50 тонн каждый, разогнанные до 50 тысяч километров в секунду. Общая энергия удара — 300 гигатонн, сфокусированная в одну точку на поверхности планеты. Этого точно не хватит на то, чтобы пробить земную кору. Или что там вместо нее. Но это стопроцентно вызвать разрушение, способное уничтожить всю органическую жизнь. Оставалось только выполнить план. Я вызвал интерфейс управления сетью, выделил все 20 истребителей и ткнул в кнопку запуска. Она отозвалась фантомной вибрацией, и я замер, задерживая дыхание. Абсолютная тишина космоса нарушалась лишь моим собственным дыханием и мерным биением сердца, которое вдруг показалось невероятно громким. До меня только сейчас дошло, что я планировал сделать уничтожить целую планету. 20 истребителей, висящие бесмолвными стальными болванчиками, ожили в один момент. Отработали корректирующие двигатели, разворачивая их строго вниз, к мрачной, покрытой пульсирующей биомассой сфере планеты. Точкой прицеливания я выбрал небольшой участок на экваторе, отмеченный в навигационной сетке как координатный ноль. В принципе, было без разницы, куда посылать снаряды. У этой планеты не было океана, не было Земли. Лишь сплошная хитиновая корка, покрывающаяся вокруг. «Последний шанс отменить», — мелькнула мысль, но была тут же подавлена холодной логикой. Альтернативы не было. Я не собирался проводить тут сотни лет, зачищая планету вручную. Конечно, можно было просто бросить все и вызывать звездолёт, чтобы он забрал меня. Но эта планета находилась на расстоянии в десяток тысяч световых лет от Земли. И ждать тут пару недель у меня не было никакого желания». Поэтому выбор очевиден — выполнение задания. Риск — да, но иного пути лично я не видел. «Начало запуска последовательности разгона», — отрапортовал Дмитрий, контролируя ведущий истребитель, за которым вереницей выстраивались остальные. «Проводится синхронизация, идет загрузка временных меток, активация тяги». Я видел это на общем тактическом дисплее. Значки истребителей начали движение. Цифры индикаторов ускорения поползли вверх с пугающей скоростью. До планеты было около 2 миллионов километров, в пять раз больше, чем от Земли до Луны. Но тут такое дело, что лучше перестраховаться, оказавшись подальше, чтобы не зацепило побочным ущербом. Разгон произошел практически мгновенно, с нуля до максимума за считанные секунды. Каждый истребитель превращался в неуловимый, бездушный снаряд, несущий в себе чудовищную энергию и уничтожение. Расчетное время до столкновения — 38 секунд. Продолжил он комментировать. Я сдвинул в сторону визуальный интерфейс с изображением планеты вблизи, выведя на первый фон тактическую сетку и поток сырых данных, идущих из сенсоров, заранее оставленных на поверхности, производящих непрерывное сканирование, но не удержался и бросил взгляд на камеры. Поверхность планеты, испещренная пузырящимися кратерами-инкубаторами и вулканоподобными наростами, сейчас казалась особенно беспокойной. Как будто гигантский спящий зверь почуял опасность. Волны судорожных сокращений пробегали по ее поверхности, создавая миллионы новых пузырей, тут же преждевременно лопающихся, выпуская недоразвитых, корчащихся монстров. 30 секунд. Сердце начало колотиться о ребра. Адреналин поступал в кровь в огромных количествах, заставляя периодически заходиться дрожью. Даже навык гормонального равновесия не спасал, с трудом сглаживая пики. Мое сознание понимало, что я через секунду стану виновником гибели целого мира. Мысль вызывала странное, гнетущее ощущение необратимости. 20 секунд», — раздался голос Дмитрия. Для корабельных сенсоров истребители уже превратились в 20 ослепительных метеоров, несущихся к планете со скоростью, составляющей шестую часть световой. Их массы, умноженные на квадрат этой немыслимой скорости, создавали гравитационные возмущения, которые наверняка можно было бы засечь, будь у меня в наличии специализированные приборы. Думаю, много ученых отдали бы правую руку за то, чтобы сейчас находиться здесь, снимая параметры. А учитывая, что руку можно вернуть при прохождении портала, то думаю, что согласились бы даже на обе руки. «Десять секунд!» Тут даже Дима не выдержал буквально выкрикнув при этом. На транслируемом изображении планеты стало видно, как гигантские щупальцеобразные структуры, похожие на корни или артерии, пытались стянуться в точку, куда были нацелены истребители, образуя плотный живой щит. Но тщетно. Не успели. Скорость снарядов была слишком велика. Дмитрий начал финальный отчет. «Три, два, один, удар!» Небо прочертили огненные болиды спицами, воткнувшейся в поверхность, и биосфера планеты в точке удара буквально вскипела. Органическая масса в сотнях километров от места удара испарялась под нарастающим давлением после удара. Образовалась воронка из плазмы и пепла, стремительно углубляющаяся к скрытой подхитиновой коркой настоящей поверхности планеты. Светящаяся сфера взрыва, достигнув диаметра в сотни километров, начала менять свою форму. Ее нижняя часть, встретив сопротивление скальной породы, сплющилась превращаясь в ослепительную линзу, в то время как верхняя продолжала расширяться в атмосферу осколка, стирая органику и обношая спечерённый бороздами камень. На дне этого адского котла в эпицентре происходило нечто невообразимое. Мои расчеты, основанные на земных аналогах, оказались совершенно неправильными. Кора планеты, возможно, и была похожа по составу на нашу. но миллионы лет симбиоза или паразитизма со осколком роя, давление его массы, Циркуляция неизвестных биологических жидкостей все это изменило ее, сделав структуру пористой, наполненной коверными и трещинами. Плюс свою роль сыграла топливо станции, послужив катализатором. И в итоге она просто взорвалась изнутри, не от кинетической энергии снарядов, хотя та была просто колоссальна, а скорее от гидродинамического удара, который они продили. Когда 20 снарядов с разницей в доли секунды вонзились в кору, Их кинетическая энергия мгновенно превратилась в тепло. Огромное давление и температура в миллионы градусов создали условия, при которых камень вел себя как сверхплотная, сверхгорячая жидкость. Возник эффект кумулятивной струи, только в планетарном масштабе. Материал земной коры был выдавлен вниз, в верхнюю мантию, сжатый и разогретый до состояния плазмы. Именно эта плазменная кумулятивная струя, сформированная совокупной энергией удара и направленная строго вглубь, стала главным орудием разрушения. Она пронзила верхнюю мантию, как раскаленный нож масла. Давление в точке контакта превысило все мыслимые пределы. Твердая порода ионизировалась, превращаясь в экзотическое состояние вещества. Сейсмические датчики, оставленные мной на планете, зашкалили, вышли из строя, но мне было уже все равно. Я прикипел глазами к транслируемому изображению. Это выглядело как чудовищное извержение. Из гигантской, все еще расширяющейся огненной полусферы вырвался столб света, ослепительно белый, с синевой у основания и багровыми прожилками по краям. Он бил вертикально вверх, испаряя все на своем пути, вносясь в космос с чудовищной скоростью. Это была плазма мантии, выброшенная чудовищным давлением снизу, космический фонтан, раскаленного до десятков тысяч градусов вещества. Но даже это апокалиптическое зрелище было только началом настоящей катастрофы. Гидродинамический удар прородил не одну, а серию сферических ударных волн, распространяющихся вглубь и ширь по коре и мантии. Они встречались, интерферировали, усиливали друг друга. Земная кора вокруг эпицентра спущилась гигантскими пузырями, которые рушились, образуя концентрические кольца разломов шириной в десятки километров. По этим разломам из глубин хлынули реки магмы, ярко-оранжевые, почти белые от температуры. Они заливали то, что минуту назад было поверхностью, сжигая станки органики и начиная формировать новую адскую поверхность планеты. И, как Дмитрий и предсказывал, началась ответная реакция. Вот только, кажется, она запоздала. Вся биомасса планеты пришла в движение, как кожа гигантского существа, стягиваемая невидимыми мышцами, Она рванулась к эпицентру катастрофы. Казалось, сама сущность паразита поняла, что источник угрозы находится в ране. Если нельзя защититься от удара, нужно задушить угрозу, залить рану собой, потушить огонь плотью. Гигантские валы живой ткани высотой в километры поползли по поверхности, накрывая разломы, погребая извергающуюся магму под собой. Органика шипела, испарялась, спекалась в уголь, но новые слои лезли поверх. Выглядело это одновременно жутко и величественно. Вся планета буквально сжималась вокруг раны, пытаясь ее изолировать. Образовался гигантский пульсирующий рубец из обугленной и живой плоти диаметром в тысячи километров. Я наблюдал это завороженный и оглушенный. Датчики истребителя заливал поток входящих данных — температура, радиация, гравитационные аномалии, спектральный анализ выброшенной плазмы. Но цифры и графики не могли передать масштаба, Никакая симуляция Дмитрия, никакие теоретические выкладки не подготовили меня к этому зрелищу. Я уничтожал планету своими руками. Меня переполняли странные чувства. Не триумфа и даже не удовлетворения от хорошо проделанной работы, скорее глубинное первобытное благоговение ужаса. Я прикоснулся к силам, которые должны быть уделом богов. И цена этого прикосновения — огонь целого мира, пусть и чужого, пусть и захваченного паразитом. Да, этот осколок Роя был злом, был угрозой. Возможно, он сожрал некогда обитаемую планету, но это не отменяло того факта, что его гибель под моими ударами была монументальной, апокалиптической. Но меня больше пугало то, что я в любой момент могу повторить это, и меня практически невозможно остановить. Уверен, если система когда-нибудь в обновлениях ведет титулы, то я получу «Уничтожитель планет». Вроде получилось... Начал было говорить Дмитрий, анализируя данные, но резко прервался, увидев, что еще не все закончилось. Плазменные фонтаны с глубины планеты, который начал было слабеть, вдруг усилился в десятки раз. Он стал шире, ярче, приобрел ядовито-зеленый оттенок по краям. И не один. Вдоль гигантских концентрических разломов, в сотнях и тысячах километров от эпицентра, взметнулись десятки новых, меньших, но все равно чудовищных факелов раскаленной плазмы. Гидродинамический удар достиг ядра. Или, что более вероятно, пробил изолирующий слой между мантией и ядром. Раскалённое жидкое железо, сжатое чудовищным давлением, нашло выход по новым трещинам, пробитым ударными волнами. Планету разрывала изнутри. Сеть огненных рек из магмы и плазменных факелов прорезала поверхность, которая уже не могла сдержать этот напор. Попытки осколка роя золотать рану превратились в судорожные конвульсии. Гигантские пласты биомассы и обломки породы размером с Эверест отрывались и улетали в космос, уносимые чудовищным давлением извергающихся нетр. Задание завершено. Получено 5000 опыта. 50 уровней за один раз. Я одним махом стал 167 уровнем, влетев в рейтинг сразу чуть выше середины списка. Возле истребителя появился выходной портал, слишком маленький по размеру, чтобы я влетел в него. Поэтому пришлось покинуть свой транспорт. Охренеть! Бросил прощальный взгляд на гибнущую планету и со смешными чувствами влетел в пространстве овал, качая головой. «Кажется, мне срочно нужно выпить». Глава 21 Границы системы осколка Роя. Исследовательский звездолет «Эльдрианов». Внутри корабля царила напряженная тишина, которую никто из присутствующих на борту разумных не решался нарушить. На экране плясали кривые гравитационных аномалий и зашкаливали графики, отслеживающие чудочные энергетические выбросы, происходящие в системе после разрушения планеты. Эльдриане, гуманоиды с синей кожей и большими полностью черными глазами, лишенными век, наблюдали за происходящим. Их лица, обычно бесстрастные, отражали несвойственное им смятение, граничащее с ужасом. Старший на борту сложил свои многочисленные руки на груди, пытаясь осознать события. Рой — древний паразит, бич галактики, угроза уровня вымирания. Его споры изредка находили дрейфующими в межгалактическом пространстве, и горе было, если они встречали на своем пути астероид или планету. Как раковая опухоль метастаза паразита, Поглощали все живое и неживое, превращая свои новые места обитания в инкубаторы чудовищ. Изучали рой тысячелетиями, устанавливали карантинные зоны, предупреждали целые цивилизации. Иногда с тяжелым сердцем применяли стратегическое планетарное оружие, выжигая всю поверхность, чтобы остановить распространение, зная, что это лишь временная мера, ибо уничтожить осколок, не уничтожив планету-носитель, было практически невозможно а уничтожить планету. Это требовало невероятно огромных трат ресурсов, на которые мало кто был готов пойти. И внезапно карантинную зону кто-то нарушил, оставшись незамеченным для мощных сканеров. Спустя время нарушители засекли, обнаружив 21 метку, классифицированную как сверхмалые истребители. Попытались выйти на связь, транслируя стандартное предупреждение о запрете нахождения в системе. Но мало того, что им никто не ответил, Так еще спустя время почти все метки, кроме одной, внезапно стремились в сторону планеты, превратившись в оружие ужасающей силы. Никто и никогда не рассматривал применение звездолета в таком качестве. Да и это было бессмысленно. Все расчеты, которые сейчас спешно проводил экипаж, показывали, что максимум, чего можно было достичь такой акции — масштабные катаклизмы. Причем это бы только разбудило спящий рой, вызвав ответную реакцию в виде создания специализированных монстров, космических охотников, способных к самостоятельному передвижению в вакууме. Тогда бы им точно пришлось спешно улетать, попутно оповещая находящиеся на расстоянии пары сотен световых лет цивилизации о том, что им предстоит война на выживание. Пришлось бы срочно собирать силы для сдерживания Роя. Но произошло что-то невероятное: Нарушители уничтожили планету причем с такой чудовищной эффективностью, что это вызвало гравитационный коллапс всей системы. Доклады подчиненных были один хуже другого, предвещая гибель остальных планет. Их орбиты были дестабилизированы, и все расчеты показывали, что столкновение неизбежно. Процесс, конечно, долгий и займет сотни лет, но самое страшное было не в этом. В конце концов, в галактике постоянно гибли и появлялись новые звезды, вспыхивали сверхновые и даже появлялись черные дыры. Но это были предсказуемые события, тогда как то, что произошло сейчас, выходило за все рамки. Энергетическая сигнатура атаки не соответствовала ни одному известному оружию современных цивилизаций. Реконструкция произошедшего показывала, что это был самый обычный кинетический удар только невероятной силы с последующим каскадом термоядерных и гравитермальных реакций в недрах. «Может быть, это артефакт притеч? В полголоса проговорил Альдерианин и тут же качнул головой. «Нет. Бессмыслица какая. Зачем бы кому-нибудь понадобилось тратить такую немыслимую редкость на спящий и никому не угрожающий осколок роя? Да и известные артефакты класса «Планетарный уничтожитель» обычно производили другой эффект, нечто вроде аннигилирующего луча неимоверного размера, стирающего все на своем пути». С его помощью можно было уничтожать целые звездные системы. Но вот о кинетическом оружии, способном за очень краткий период времени уничтожить целую планету, он никогда не слышал. И если это не артефакт Притечь, то этот факт сильно меняет расстановку сил в галактике. Значит, появился кто-то, кто захотел показать всем наблюдателям, что он может уничтожать планеты, и причем выбрал для демонстрации такой опасный объект, как осколок Роя. А значит, прежде чем принимать хоть какое-то решение, следует выяснить как можно больше о новой силе, так громко заявившей о себе. Колотившая меня адреналиновая дрожь, продолжавшаяся все время, пока на планете происходил катаклизм, отпустила только спустя некоторое время. Я уничтожил планету своими руками. Конечно, Дима тоже поучаствовал в процессе, Но он был скорее наблюдателем и всего лишь помог произвести расчеты. Основная ответственность все равно была на мне. И до меня только сейчас дошло, что я натворил. Черт с ней, с планетой! Там не было жизни, только какой-то запредельной силы монстр, пожравший ее. Это прецедент, это сила, это ответственность. Но самое ужасное — появившаяся у меня жажда силы. Ведь моей первой мыслью после случившегося было воспоминание еще об одном монстре, пожиравшем планеты. Там, правда, скорее был небольшой планетоид, нечто вроде нашей Луны. Но ведь и уничтожить его будет гораздо проще. И, в принципе, я даже в мыслях не был против этой идеи. Но что будет дальше? Что сможет помешать мне повторить данное действие? Прямо сейчас взять корабль и полететь в космос. Найти планету, населенную очередными мерзкими жуками, и уничтожить еще и ее, получив несколько десятков уровней. А затем еще одну и еще одну стремительно обгоняя в таблице рейтинга даже президента. Галактика же огромная, и таких планет там сотни миллионов. А если силу подобную моей получит кто-то еще и землян, то сдержатся ли они? Сумеют обуздать внутреннего демона? Да о чем говорить, если мой собственный отец рано или поздно разовьет Сайгу до такой степени, что сможет повторить то, что сделал я буквально за один выстрел. Кто удержит человечество от того, чтобы не превратиться в разорителей планет в безумной погоне за силой? Пока, насколько я знаю, этим занимается система. Вроде как я пока не замечал бессмысленного геноцида с ее стороны. Даже мое сегодняшнее задание — это скорее исключение. Во-первых, портал был в максимальной сложности. Во-вторых, это я его открыл. И, как я понимаю, там все сильно завязано лично на меня, даже минуя систему. Так что мое подсознательное желание силы вполне могло скорректировать место выхода, как и само задание. А в-третьих, это было максимально чуждое образование, уничтожить которое было скорее жизненной необходимостью. Но опять же, где гарантии, что другие люди не начнут получать подобные задания? Хотя бы даже из числа подобных мне, обладателей ДНК-маркера. А учитывая изобретательность людей в деле уничтожения себе подобных, они быстро найдут возможность повторить мой подвиг. Я даже знаю как минимум одного человека, кто способен уничтожить планету. Его навык управления Землей даже больше моего. Он может создать дороды ядра планеты и все повторится. А если подключит мозги, то, возможно, даже выживет при этом. Учитывая, что выдал тестерам простенькие костюмы, в которых можно путешествовать в космосе, задача уже не выглядит как что-то невероятное. Опять же, меня терзал еще один вопрос. Как так стремительно по уровням выросли участники рейтинга? Если уж я за уничтожение целой планеты получил всего 50 уровней, то что сделали те люди, которые до сих пор были впереди меня? Насколько я знаю, у ящеров под контролем было всего 18 планет. И хоть и люди знатно пошалили там, нанося ответные удары, сами планеты остались целы. Значит, либо прокачка идет где-то в других местах, либо система подыгрывает людям, развивая определенных личностей, формируя свою личную армию и отсыпая им гораздо больше опыта. В очередной раз решил отложить решение вопроса на потом, так как в любом случае не имел ресурсов для изменения ситуации и, тяжело вздохнув, открыл меню характеристик, оценивая свой прогресс. Уровень 167. Опыт 14,3% и 100%. Характеристики. Сила 108. Ловкость 121. Телосложение 113. Интеллект 100. Мудрость 87%. Свободные очки характеристик – 198. Навыки. Инвентарь – 35 уровень. Термокинез – 14 уровень. Гидрокинез – 10 уровень. Аэрокинез – 10 уровень. Пангиокинез – 10 уровень. Биокинез – 10 уровень. Броня – 30 уровень. Топор – 30 уровень. Сайга – 12К – 1 уровень. 82 свободных очка навыков. Выглядело, конечно, внушительно. Такой резкий взлет и огромное количество очков навыков и характеристик. Страшно было подумать, сколько времени понадобится на то, чтобы усвоить их. Месяцы работы. Немного подумав, решил, что характеристики стоит вкладывать в основном в интеллект и мудрость. Силу ловкость и телосложение можно параллельно поднимать с помощью тренировочных болванчиков. Тогда как улучшить когнитивные связи мозгу или прокачать канал связи с основным сервером системы, пиная деревяшек или получая от них удары, Вряд ли выйдет. Снова прерываемая мысли в комнате рядом со мной развернулся выходной портал. Из него вывалились три шумно щебечущие девушки, заливисто хохочущие и обсуждающие что-то свое женское. Увидели меня, радостно закричали и бросились обнимать, выбивая из моей головы плохие мысли. Черт с ним. О проблемах подумаю потом. Началось у него все, в принципе, так же, как у всех. Нелегально купленный с рук коммуникатора, который ему в переулке продал барыга, сменивший свой товар с наркотиков на высокотехнологичные устройство, дающие доступ к силе. Затем первый портал, в котором пришлось отбросить в сторону свои принципы о непричинении зла. Сложно придерживаться их, когда в ногу впивается пси на приличных размеров. Он тогда забил ее голыми руками. Кларк Дженсен, 32-летний завсегдатый комик-шопов и архивариус городской библиотеки Болдера, в жизни не обидевшей даже мухи, убил живое существо. И словно в насмешку над своими принципами, в награду обрел силу. Навык супергерой первого уровня. В момент, когда первый раз активировал его, то даже замер, не веря своим чувствам. Он тогда поднял руку с изумлением, всматриваясь в нее. Мало того, что она выглядела иначе из-за внезапно нарушенной мышечной массы, так она еще и чувствовалась по-другому, словно стала плотнее. Он жал кулак, костяшки пальцев побелели. Аккуратно стукнул по стене, и гипсокартонная конструкция в его доме обзавелась примечательной дыркой. «О мой бог!» — прошептал он, и в его голосе смешались шок, неверие и чистейший детский восторг. «Я? Я теперь самый настоящий супергерой!» Он подпрыгнул, ощущая невероятную легкость. До обретения силы он был довольно тщедушным юношей. А теперь зеркало отображало мускулистого парня, словно сошедшего с патриотических плакатов, рекламирующих службу в армии в рядах морских котиков. Хоть сейчас иди на фотосессию. Проверить свои навыки он смог уже на следующий день, когда по привычке пошел на работу в библиотеку. За пределами здания началась какая-то шумиха. Он тогда выглянул в окно, и там действительно бушевал хаос. Крики, выстрелы, что-то огромное ломилось через забор парковки. Спазм страха перехватил его горло, но его перебил новый импульс — адреналин и желание проявить себя. Совершенно несвойственное ему чувство. Существо тем временем своим телом пробило забор, и, оказавшись на парковке, стало крушить машины. Выглядело оно как огромный гоблин, только почему-то в рваных джинсах, треснувших по шву в районе бедер, и висящей клочьями безразмерной баскетбольной футболки. Гоблин? Настоящий гоблин? Зеленой кожей? Кларк фыркнул. Это было нелепо, но вместе с тем потрясающе. Его внутренний гик ликовал. Первый суперзлодей, которого он победит в своей карьере, и, скорее всего, не последний. «Ладно, зеленый урод», — пробормотал он, внутренне собравшись. «Пришло время для моего дебюта». Он тогда не стал бежать к двери, как обычный человек, не стал спускаться по лестнице и выходить через дверь. Он же супергерой, значит, и вести себя должен соответственно. Поэтому открыл створку и просто прыгнул в окно с высоты третьего этажа. Врезался в асфальт, попытавшись приземлиться как супергерой, но не справился и завалился лицом вперед, пропахав твердую поверхность. Упс. Кларк отряхнулся, поднявшись. «Не больно?» При ударе почувствовал лишь легкий толчок, тогда как асфальту досталось гораздо сильнее. Покрытие точно придется менять. Гоблин в джинсах тем временем крушил припаркованную «Тойоту», выдранную из забора куском металлической трубы. Увидев Кларка, он зарычал и понесся на него, размахивая ею в воздухе. У него явно были проблемы с самоконтролем. Сердце Кларка колотилось как бешеное. Несмотря на свою недавнюю уверенность, теперь все, что он хотел сделать, — это убежать. Но, несмотря на это, стоял, а в груди разгоралось непривычное чувство. Чувство, что он сможет справиться. И бешеное, жгучее желание сразиться. Он встал в позу, неловко скопированную с плаката одного из его любимых героев. «Стой, негодяй!» — пафосно крикнул он, и голос его, к его удивлению, звучал громче и тверже обычного. "Эта библиотека под моей защитой! Ты не пройдешь!» Труба свистнула в воздухе. Кларк инстинктивно поднял руку, закрываясь. Бам! Удар пришелся по предплечью. Больно, очень больно. Но кость выдержала, тогда как труба просто погнулась. Гоблин зарычал в бешенстве, а парень, уже не раздумывая и действуя на инстинктах, ответил. Его кулак метнулся вперед и впечатался в челюсть гоблина. Раздался звук ломающихся костей, из пасти монстра во все стороны полетели выбитые зубы. И оно, отлетев на пару метров, рухнуло на асфальт бесформенным мешком плоти. Кларк стоял, глядя на свой кулак. На костяшках краснела ссадина. Было немного больно, но все это затмевалось тем, что творилось в его душе. Он только что победил монстра. Настоящего монстра. «Я... я сделал это!» Он засмеялся нервным, восторженным смехом, полным неверия от осознания случившегося. «Я самый настоящий супергерой!» Тело зеленого гоблина на асфальте начало скукоживаться, пока не превратилось в тощего афроамериканца, в котором он с удивлением узнал дилера, продавшего ему коммуникатор. Потом в отдалении завыли сирены, и, наконец, появились копы, прибывшие, как обычно, когда все уже закончилось. Дилера повязали, его самого поблагодарили и даже вручили грамоту от мэра города. Следующие дни были сплошным тестом возможностей. Он прыгал с крыши на крышу, порча покрытия. Пытался бегать и обнаружил, что может развивать скорость, от которой ветер свистит в ушах. Снес при этом парочку почтовых ящиков, от чего ему потом было чертовски стыдно. Поднимал мусорные контейнеры одной рукой, чувствуя себя при этом ребенком, получившим в подарок самый крутой набор суперспособностей. Каждый новый уровень навыка супергерой давал чуть больше силы, чуть больше скорости, и делал реакцию чуть лучше. В мире тем временем все больше людей получало силы, и не все они были законопослушными, вставая на сторону порядка. А потом и вовсе началась крупномасштабная война с ящерами. Восторг отобретения способности стал меркнуть, уступая место ужасу реальности. Он видел, как все идет к черту, и как падает в бездну институт власти. Видел страх в глазах соседей, слышал плач детей, оставшихся без родителей. Видел, как мародёры, такие же люди, но озверевшие от страха и седозволенности, грабили аптеки, магазины, не брезгуя насилием. Видел ящеров, разорявших города, и в меру сил давал им отпор. И тогда он решил стать тем, за кем пойдут люди. Если государство не может справиться, то он станет героем и взвалит на себя бремя ответственности. К делу подошел серьезно, Патрулировал целевшие кварталы, тушил пожары, заодно обнаружив, что его кожа отлично сопротивляется огню, вытаскивал людей из завалов, останавливал грабежи и разнимал драки. Он не убивал людей, только обезвреживал. В итоге стал маяком надежды в маленьком островке хаоса. Люди начали стекаться к маленькому городу и переименовали его в «Нью Хоуп» — «Новая Надежда». Отдавая дань прошлому увлечениям, шел себе костюм. красно синий Но так как находился не в комиксах, то усилил его кевларовыми вставками и не стал напяливать трусы из пандекса поверх одежды, сделав действительно стильный костюм. Когда он впервые взлетел, получив очередное улучшение навыка на 38 уровне и почувствовал, как ветер бьет в лицо, а земля уходит далеко вниз, то в груди снова начала разгораться потерянная была уверенность. Уверенность в том, что он может защитить людей. Долететь быстрее, увидеть угрозы издалека, и стать настоящим героем для жителей Нью-Хоупа. После победы над ящерами мир в очередной раз изменился. Правительство Америки бросило граждан на произвол судьбы. Президент объявил о своей отставке, и в образовавшийся вакуум власти пришли русские. Правда, все, на что хватало их сил, это на контроль мегаполисов, поэтому в маленьких городках, как тот, где он жил, все продолжало катиться к черту за силе мародёров, убийц, маньяков и просто сумасшедших, и со всеми ними ему приходилось бороться, вновь меняя свое жизненное кредо. Ему пришлось научиться убивать, потому что методы убеждения перестали действовать, и хорошие отношения почему-то принимали за слабость и постоянно пробовали его население на прочность, то требуя дань, то просто пытаясь ограбить. Он летел на относительно небольшой высоте, метров двадцать над землей вспоминая старые деньки и прокручивая в голове, как сильно изменился. В инвентаре хранилось почти полтонны разных припасов, в том числе консервов и медикаментов, добытых из логова очередных бандитов, почему-то решивши, что они смогут поживиться в окрестностях Нью-Хоупа. Чёртова банда ублюдков. Думали, спрятались за бетонными блоками, как крысы, и могут спокойно грабить проезжающих. Хе, никакая стенка не устоит перед моим ударом, ликовал Кларк про себя. Вспоминая, как снес кулаком угол блокпоста, где засели мародеры. С мародерами он не церемонился. Люди, отбирающие еду и убивающие проезжающих, были недостойны жизни. Банду из десяти голов он перебил за несколько секунд. Пули, выпущенные в упор из автоматов, лишь отскакивали от его груди. Жаль, конечно, что в очередной раз порвали его любимый костюм, и теперь снова придется давать его Марте на починку. Но с другой стороны... Это будет отличный повод зайти к ней вечером. Одинокая 30-летняя девушка с благодарностью принимала его ухаживание, и он все чаще раздумывал над тем, что, возможно, им стоит съехаться. Он уже видел вдали тусклые огоньки Ньюхоупа, когда начала твориться чертовщина. Появилось легкое головокружение и тошнота. Чувство, которое он не испытывал, уже очень долго. Потом, странная, слабость в мышцах и знакомое ощущение полета, которое он уже научился воспринимать как естественное состояние, вдруг стало ненадежным. Кларк нахмурился, пытаясь концентрироваться, а потом просто рухнул вниз, словно невидимая рука выдернула опору из-под ног. Скорость в 200 км в час из союзника, позволяющего быстро долететь до цели, превратилась во врага. Кларк лишь инстинктивно успел прикрыть голову руками, прежде чем его тело врезалось в ржавый остов сгоревшего седана, стоящего у обочины. Металл проскрежетал и подался, как фольга. Кларк пробил машину насквозь, вылетев с другой стороны и полетел дальше, кувыркаясь по щебню и сухой выжженной земле. Боль, острая и непривычная, пронзила тело. Он лежал на спине, задыхаясь и глотая поднятую падением пыль. В ушах звенела, голова гудела. Сквозь туман в глазах он видел багровое небо и заходящее солнце. Его костюм был окончательно порван, а тело покрылось ссадинами, И глубокими царапинами. Кровь, его собственная, теплая и соленая, текла по иску, капая на землю и впитываясь в сухую поверхность. Что? Что это было? Наок перестал работать? Как? Паника, холодная, липкая, затопила сознание. Он никогда не чувствовал себя таким уязвимым, таким человечным, по крайней мере, со дня получения способностей, когда система дарила его силой его детских грез. Шорох. Тихий, едва различимый на фоне его собственного хриплого дыхания. Но Кларк, даже ослабленный, обладал обостренными до предела обычными чувствами, побочным эффектом навыка. Он резко повернул голову, превозмогая боль. Она стояла в 10 метрах от него, на краю дороги, там, где асфальт сменялся высохшей и потрескавшейся землей. Тварь. Ничего человеческого в ней не было. Двуногая выше двух метров, с неестественно выгнутой спиной и коленями. Сгибающимися в обратную сторону, костяные рога, торчащие из черепа. Гибкий сегментированный хвост, заканчивающийся острым, с черной слизью шипом, медленно и угрожающе раскачивался за спиной. Странная кожа, больше похожая на черный неровный хитин, где местами проступали синие и светящиеся вены. Но самое жутко было в ее движениях, чрезвычайно далеких от человеческих. Она сделала шаг вперед поставив трехпалую лапу с изогнутыми когтями на асфальт. В месте касания черный хитин словно поплыл, на мгновение приобретая серый, зернистый оттенок и текстуру дорожного покрытия. Затем она сделала еще шаг на высышую землю и лапа стала темно-бурой, потрескавшейся, как почва под ней. Ее глаза два бездонных черных провала были прикованы к Кларку. Холодный, бездушный взгляд, словно перед ней было насекомое. Из портала вырвался монстр? Мысль молнии принеслась в мозгу Кларка, всплыв из обрывков слухов о том, что иногда они выходят наружу и охотятся на людей. Адреналин и чистая животная ярость вытеснили часть боли и страха. Он был самопровозглашенным шерифом Нью-Хоупа, защитником, супергероем. Он не мог просто лежать и ждать смерти. «Эй, урод!» — хрипло крикнул он, с трудом поднимаясь на ноги. Нога горела. Рёбра, похоже, были сломанные, но навык супергерой, хоть и ослабленный до нельзя, все еще давал ему силы и выносливость в разы выше человеческой нормы. Он ощущал ее как тусклый огонек под грудью, пытаясь раздуть пламя. «Иди сюда! Я торву твой хвост, а затем засуну его тебе же в глотку!» Вот только тварь не стала ничего отвечать. Она просто исчезла. Воздух там, где она стояла, задрожал мелкой рябью, как вода от брошенного камня и Кларк инстинктивно рванулся в сторону, руководствуясь подспудным чувством опасности, стремясь защитить спину. Сгоревшее авто показалось хорошим вариантом. По крайней мере, можно будет не беспокоиться о нападении сзади. Острый кончик хвоста, словно вынырнувший из пустоты, просвистел в сантиметре от его головы, вонзившись в дверь ржавого фургона позади. Тварь материализовалась прямо перед ним, и ее лапа уже замахивалась для удара. Острые когти блестели в лучах заходящего солнца. Кларк успел лишь подставить предплечье, уворачиваясь от удара. Удар потряс его до глубины души. Когти впились в плечо, пробивая его насквозь. Больно, но он устоял. И в тот момент, когда часть ее тела находилась в ране, он почувствовал. Туман в навыке рассеялся. Сила, скорость, они вернулись. И даже рана не так беспокоила, словно сработала регенерация. Контакт. «Надо держать контакт!» Мысль вспышкой принеслась в голове. Не раздумывая, он сцепился правой рукой в ее запястье. Хитин под пальцами был холодным и скользким, но прочным, как танковая броня. По крайней мере, когда он со всей силы сдавил ее, продавить не смог, хотя на пике сил легко сминал железо, как пластилин. Левой рукой он нанес удар в ребристый бок, и ничего. Он еще несколько минут назад таким же ударом, разбивший на части бетонный блок, не произвел практически никакого эффекта. Да, тварь дрогнула и отшатнулась, издавший пяще скрижащий звук. Но этим все и закончилось. Хвост, который она вырвала из покорежного металла машины, вновь метнулся к нему. Кларк, не отпуская запястья, рванул тварь на себя, одновременно ворачиваясь от хвоста и нанес серию молниеносных ударов со всей скоростью в то же место на боку. Хитин трещал, прогибался, но пока держался. «Вроде работает». «Я смогу, смогу победить! Я обязан победить! Ради людей!» Ударом ноги сбил тварь на землю, контакт прервался, и она исчезла. Навык снова засбоил, и головокружение вернулось. Она появилась сбоку в нескольких метрах и тут же рванула к нему. Кларк едва успел отпрыгнуть назад и, шип на кончике хвоста, вонзился в землю там, где он стоял секунду назад. Парень неловко отмахнулся, но не попал, и тварь снова исчезла. «Где Где она?» Кларк крутил головой, пытаясь уловить рябь в воздухе, предвестник ее появления. Более усталость сковывали мышцы. Кровь из раны на виске заливала глаза, ухудшая видимость. Он поднял вверх руку, стирая ее солба, и увидел рябь. Прямо над ним. Прыгнул в сторону, но слишком поздно и слишком медленно. Тварь материализовалась в воздухе, и всей своей массой рухнула на него сверху. Они оба врезались в землю. Кларк почувствовал, как воздух вышибло из легких. Вес твари был просто чудовищным. Да, его сила снова вернулась. Но вот было уже поздно. Его когти пробили его тело, прижимая к земле. Лапами она вспорола нижнюю часть живота, похоже, пробив его насквозь, и повредив позвоночник. По крайней мере, ногами двигать он не мог. Хвост монстра извивался над ним. Ошибно целился прямо в лицо. Ее морда склонилась к человеку. Из открытой пасти капнула черная тягучая слюна, по счастью, мимо тела, и она шипением прожгла дыру в земле. Он из последних сил рванулся вверх, пытаясь бросить монстра. Но тварь лишь склонила голову на бок, словно с интересом сматриваясь в забавное насекомое, смеящееся сопротивляться. А затем острый кончик вонзился в черепную коробку Кларка Дженсона чуть выше переносицы и погрузился вглубь, до самого мозга. Боль исчезла. Страх исчез мысли о Нью-Хоупе, о ждущей его марте, об ответственности за людей. Все растворилось в нарастающем грохоте небытия. Последнее, что он увидел перед тем, как чернота поглотила сознание, было свое собственное отражение в бездонной черноте глаз твари. Тварь выдернула хвост. Маленькая аккуратная дырочка на лбу Кларка исторгла тонкую струйку крови. Вечернюю могильную тишину разорвали отвратительные чавкающие звуки пожираемой плоти. Через несколько минут о произошедшей трагедии напоминало только огромное количество крови, впрочем, довольно быстро впитывающейся в сухую землю, да пробитый остов сгоревшей машины. Тварь осмотрелась. Ее черные глаза скользнули по темнеющему горизонту, туда, где мерцали огоньки Нью-Хоупа. Прозвучал тот самый многоголосый шепот, смесь хрипов, криков и детского голоса, в воедино. «Чила! Вкуса! мало. Искать!» Она замерла, словно прислушиваясь к ощущениям, а потом залетела в воздух, зависнув на небольшой высоте. Пространство вокруг нее задрожало, пошло мелкой рябью. Тварь шевельнулась и исчезла, отправившись на поиски следующей жертвы. Глава двадцать Я сидел в комнате, держа в руке стакан с чем-то крепким и обжигающим. Не помню, то ли распечатал адское пойло, то ли достал его из инвентаря. Хотя это не важно. Делал мелкие глотки и вновь невидящим взором смотрел в стену. Несмотря на попытки девушек растормошить меня после возвращения из портала, я так и не смог полностью приключиться, часто уходя в свои мысли. Перед глазами все еще стоял тот ад. Космических размеров фонтан плазмы, разрывающийся изнутри планета, гигантские обломки, улетающие в вечную темноту. И как видишь?